Итак, скромный человечек, который заварил всю эту кашу, уходит из нашего рассказа, а вскоре и навсегда уйдет из мира видимого и осязаемого. Но ведь кашу-то заварил никто иной, как он, и потому на прощание уместно будет посвятить ему еще одну страничку. Можно представить себе ученого в последние годы его жизни таким, каким знали его на водах в Танбридже. Именно здесь. У танбриджских целебных источников появился он после того, как некоторое время вынужден был скрываться от ярости толпы. Появился, лишь только понял, что ярость толпы случайна, недолговечна и очень быстро остывает. Прибывал он в Танбридже под крылышком кузины Джейн, усиленно лечился от нервного потрясения, ни о чем больше не думал, и его, видимо, ничуть не трогали страсти, бушевавшие вокруг новых очагов, распространении пищи и вокруг вскормленных ею детей-гигантов. Он поселился в Маунт-Глори, отеле с водолечебницей, которая славилась превосходными целебными ваннами. Тут были ванны углекислые и криазотные, гальваническое и иное электрическое лечение, массаж, ванны хвойные с крахмалом, с болеголовым, а также световые, тепловые и лучевые, ванны из-за и сосновых игл. Ванны из смолы и мха, словом, на все вкусы. И Бенсингтон посвятил себя усовершенствованию этой системы лечения, которая, впрочем, осталась несовершенной и после его смерти. Иногда, укутавшись в шубу с котиковым воротником, он отправлялся на прогулку в наемном экипаже, а иногда, если не очень мучили мозоли, ходил пешком к источнику и, под наблюдением кузины Джейн, осторожно тянул лечебную железистую воду. Его сутулая спина, румяные щеки и сверкающие очки стали неотъемлемой принадлежностью Танбриджа. Никто здесь не питал к нему вражды, и все в отеле и вокруг гордились таким почетным гостем. Он был знаменит, и теперь уже ничто не могло лишить его этой славы. Он предпочитал... Не следить по газетам за успехами своего великого открытия. Но где бы он ни появлялся, на дороге ли к источнику или в гостиной отеля, вокруг слышался шепот Вот он, это он есть. И тогда подобие довольной улыбки мелькало в его глазах и смягчало линию рта. И подумать только, что такой маленький, ничем не примечательный человечек обрушил на мир. пищу богов. Право, даже трудно сказать, что больше поражает в ученых и философах их величие или их ничтожность. Представьте себе изобретателя пищи богов там, у целебного источника. В шубе с котиковым воротником стоит он перед выложенным фарфоровой плиткой фонтанчиком, где плещет струя, и потягивает из стакана железистую воду. Блестящий глаз, суровый и непроницаемый, косится поверх золотой правой очков на кузину Джейн. Бр! произносит он и делает очередной глоток. Пусть таким он и запечатлеется навсегда в нашей памяти, этот великий изобретатель пищи богов. А теперь мы покинем его, крошечную песчинку в нашей повести, и перейдем к более важным событиям. к дальнейшей истории созданной им пищи. Мы расскажем, как день ото дня росли и крепли разбросанные по всей Англии дети-гиганты, как они входили в мир, слишком тесный и скудный для них, и как все же сжимали их сети законов и ограничений, которые плела вокруг них комиссия по чудо пище, Сжимали до тех пор, пока...